Глава десятая. Предыдущая договоренность. Существует ли более невыносимая атмосфера, чем в бальном зале перед началом танцев? Это сама сущность неловкости и неудобства. Какое облегчение, когда дирижер поднимает палочку, и в сверкающем зале наконец-то слышатся мелодичные звуки. Миссис Гирдвуд и девушки испытали это облегчение. Они начинали думать, что становятся слишком заметны. джули считала, что стала объектом циничных замечаний, совсем не связанных с ее бриллиантами. Она вся горела от досады и раздражения, и ее настроение не улучшилось от того, что образовывались пары. Но никто не подходил, чтобы пригласить ее или кузину. В этот момент появился мужчина, сразу изменивший ход ее мыслей. Это был Мейнард. Несмотря на уговоры и предупреждения матери, мисс Гердвуд не могла смотреть на этого человека равнодушно. Не говоря уже о том, что произошло между ними, одного взгляда было достаточно, чтобы убедиться, что в зале нет более красивого мужчины. И вряд ли такой появится. Он приближался со стороны входа, явно направляясь к Гердвудам. Джуль подумала, подойдет ли он. Она надеялась на это. Наверное, я могу потанцевать с ним, мама, если он меня пригласит. Но еще нет, моя дорогая, еще нет. Подожди еще немного. Его светлость мистер Свинтен? Может появиться в любую минуту. Ты должна первой танцевать с ним. Интересно, почему его нет?» Продолжала нетерпеливая родительница, в десятый раз поднося глазам лорнет и осматривая зал. «Вероятно, человек с таким титулом не должен приходить слишком рано. Неважно. Джули, жди до последнего момента». Но вот наступил последний момент. Сыграно вступление. Музыка сменилась гулом голосов и шорохом шелковых платьев. джентльмены передвигались по натертому полу склонялись в поклонах и произносили традиционное разрешите пригласить затем некоторые проявления нерешительности со стороны леди возможно сверяющиеся со своей танцевальной карточкой наклон головы такой легкий что его с труду можно заметить леди сделанным недовольством встает и принимает протянутую руку словно оказывает огромное одолжение ни одна из молодых леди под опекой миссис гердвут не участвовала еще в такой пантомиме. Распорядители явно не выполняли свои обязанности. Не было в зале девушек красивее, и десятки джентльменов с удовольствием потанцевали бы с ними. То, что на девушек не обращают внимания, явно случайность. Вдова торговца все больше сердилась. Теперь она чувствовала, что можно быть менее разборчивыми в выборе партнеров. Если лорд не появится, она не будет возражать и против бывшего офицера. «Да собирается ли он вообще приходить?» — думала миссис Гирдвуд, имея в виду Свинтона. «Подойдет он к нам?» — думала Джули. «Ну а мы, Энерди?» Взгляд ее был устремлен на него, он по-прежнему приближался, хотя и медленно. Ему мешали пары, занимавшие положение для танца, но она видела, что он смотрит в их сторону, смотрит на нее и кузину. Он явно пребывал в нерешительности, взгляд его выражал вопрос. Но, должно быть, увидев встречный взгляд Джули, приободрился, потому что поведение его неожиданно изменилось. Он подошел к молодым Лиде и поклонился им. Они ответили на его приветствие. Может быть, более сердечно, чем он ожидал. У обоих все еще ни одного приглашения. Кого ему пригласить? Он знал, кого пригласил бы по своему выбору. Но возникает вопрос об этикете. Как оказалось, выбора у него не было. Джули. «Моя дорогая», — сказала миссис Гердвуд, представляя очень модно одетого индивида, которого только что подвел к ней один из распорядителей. «Надеюсь, ты никому еще не обещала кадриль? Я пообещала, что ты будешь танцевать с этим джентльменом. Мистер Смитсон. Моя дочь». Джули взглянула на мистера Смитсона. Взгляд ее говорил о желании, чтобы он оказался далеко отсюда. Но она еще не была приглашена и потому вынуждена согласиться. как только мистер смитсон отошёл, Мэйнард поторопился пригласить Корнелию и повел ее, чтобы образовать противоположную пару. Внешне удовлетворенной таким распределением, миссис Гердвуд вернулась на свое место. Но ее удовлетворение было недолгим. Не успела она коснуться подушки сиденья как увидела направляющегося к ней джентльмена выдающейся наружности в желтых перчатках. Это был его светлость инкогнито. Миссис Гердвуд попыталась вскочить, Потом посмотрела туда, где образовался квадрат с участием ее девушек. Смотрела она в отчаянии. Слишком поздно. Кадриль уже началась. Мистер Смитсон с ее дочерью делал фигуры направо и налево. Проклятый мистер Смитсон. — Ах, мадам, еще у вас добрый день. Бал начался, как я вижу, я остался без кадрили. — Это правда, мистер Свинтон. Вы немного опоздали, сэр. какой удар? «Наверное, молодые леди приглашены?» «Да, они танцуют вон там», — миссис Гердвуд показала. Приложив глазу лорнет, мистер Свинтон осмотрел зал. Взгляд его блуждал в поисках дочери миссис Гердвуд. О племяннице он не думал. И взгляд его был больше устремлен на партнера Джули, чем на нее саму. Единственного взгляда хватило, чтобы успокоиться. С мистером Смитсоном можно не считаться. «Надеюсь, мадам», — сказал он, поворачиваясь к матери. «Надеюсь, мисс Гейдуд не заполнила свою карточку на вечер?» «Конечно нет, сыр «Может быть, следующий? Кажется, по программе это вальс. Может, я смогу танцевать с ней? Могу я попросить вас вмешаться в мою пользу? Конечно, если нет предыдущей договоренности». «Я знаю, что ее нет». Могу пообещать вам это, сэр. Моя дочь, вне всякого сомнения, будет счастлива танцевать с вами». «Спасибо, мадам. Тысячу благодавностей». Решив благополучно этот вопрос, дружелюбный вельможа продолжал оживленно разговаривать с вдовой розничного торговца, как будто они были равными по положению. Миссис Гердвуд была от него в восторге. Насколько превосходит этот подлинный отпрыск аристократов в Британии?» Выскочек из Нью-Йорка и Бостона. Ни старый Доминион, ни Южная Каролина не могут породить такого очаровательного человека. Какая редкая удача. Это счастливые встречи с ним. Благословен будет этот глупый Фуэнг, как назвал его светлость своего маленького лакея. Фрэнк заслужил подарок, и миссис Гердвуд решила, что когда-нибудь он его получит. Занят ли у Джули следующий танец? Конечно, нет. И следующий за ним тоже. И еще, и еще. Она будет танцевать с ним весь вечер, если он пожелает. И как хотелось бы миссис Гердвуд, чтобы ее освободили от обещания, чтобы весь Ньюпорт узнал, что мистер Свинтон — лорд. Таковы были мысли миссис Гердвуд. Конечно, она не высказывала их вслух. В кадриле возможностей для визави незначительные. Но Мейнерд улучшил их, пригласив мисс Гердвуд на вальс. Договорившись об этом, они расстались. Менее чем через десять минут в зале можно было увидеть группу из двух леди и двух джентльменов, решивших какой-то неприятный вопрос. Короче говоря, возникла сцена. Леди были миссис Гирдвуд и ее дочь. Джентльмены — мистеры Мейнерт и Свинтон. Они сошлись только что. Джентльмены не поклонились друг другу и никак не приветствовали, но обменялись взглядами, свидетельствовавшими, что они друг другу узнали. Этот взгляд явно говорил о старинной взаимной неприязни. В самотухе момента миссис Гирдвуд этого не заметила. Зато заметила дочь. Что между ними произошло? Разговор объяснит это. «Джули, моя дорогая», — заговорила миссис Гирдвуд. «Я записала тебя на первый вальс. Ты будешь танцевать с мистером Свинтоном». «Мистер Свинтон?» «Моя дочь». Представление только закончилось, как подошел Мейнард, чтобы воспользоваться обещанием девушки. стал четвертым участником сцены. Враждебный взгляд, которым обменялись джентльмены, длился всего секунду. Затем молодой офицер повернулся к мисс Гирдвуд и предложил ей руку. Послушной властной матери девушка колебалась. «Простите мою дочь, сэр», — сказала миссис Гирдвуд. «Но она уже занята». «Правда?» — удивленно воскликнул бывший капитан и в поисках объяснений повернулся к дочери. «Мне кажется, нет, мама». нерешительно сказала Джули. «Конечно, да, дитя мое. Ты знаешь, я обещала это мистеру Свинтону еще до начала бала. Как неловко получилось. Надеюсь, сэр, вы ее извините?» Последние слова были адресованы Мейнарду. Он снова посмотрел на Джули. Она по-прежнему колебалась. Но вид ее словно говорил «простите меня». истолковав это так, Мейнард сказал. «Если таково желание, мисс Гирдвуд, я освобождаю ее от обещания». и снова посмотрел ей в лицо, ожидая ответа. Ответа не было. Молчание — знак согласия. Мейнард вспомнил эту старинную пословицу. Поклонившись всем троим одновременно, он повернулся и исчез среди танцующих. Через шесть секунд Джулия уже кружилась в танце. Ее раскрасневшаяся щека лежала на плече человека, которого никто не знал, но танцевальным искусством которого все восхищались. «Кто этот незнакомец?» — спрашивали все. Это произносили даже ДЖ, Л и Б. Миссис Гертвуд заплатила бы тысячу долларов, чтобы иметь право удовлетворить их любопытство, чтобы все позавидовали ее дочери, которая танцует с лордом.